सीरिद बि न Интересненько. Слушаю, Анна Михайловна. Игнат, ты? Да, это я. Скажи, а как Кейт открыла дверь своей комнаты? Это какой-то сбой программы или, может быть, какой-то глюк? Что произошло? Нет, нет, никакого сбоя быть не может. Это исключено. А тогда как она смогла выйти из комнаты? Ну, это непонятно. Но узнать, что именно произошло, мы сможем лишь после того, как главный компьютер закончит тестировать пирамиду. Хорошо. Тогда перешли на мой компьютер видеозапись с камер, которые рядом с её комнатой. А, к сожалению, это невозможно. Я не поняла. А, понимаете, а в чём дело? Во время теста запись на сервер не ведётся, а всё, что мы видим, мы видим лишь благодаря своим индивидуальным компьютерам, которые нам показывают видео лишь в реальном времени. Но ну, это как онлайн-трансляция. Ага, ясно. А чем сейчас занят Стас? Стас, ну, общается с пирамидой. Да-да, я слышу. Он вас тоже слышит. Он Михаил. Хорошо, как всё закончится, поднимитесь ко мне. Хорошо, Анна Михайловна. Да-да, конечно, мы сразу к вам поднимемся. Всё, конец связи. Да-да, входи, Жак. А я тебе как раз звоню. А А как ты узнала, что это я? А вот узнала. У меня глаза за стенкой. глаза? Какие глаза? Да никакие. Ребята, вы парадный. Я только что с ними общалась. Они не могли так быстро подняться ко мне из семёрки. Остался ты. Ты пришёл. Извини, но мне сейчас не до шуток. Да? А что так? Она, ну, прошу тебя. Это не ты. Это я сейчас должна не понимать шуток. Что произошло, профессор Кольцов? Ты можешь мне внятно объяснить? Знаешь, я так же, как и ты, всё наблюдал на своём мониторе. И как она открыла эту чёртову дверь, ума не приложу. Ничего не могу придумать. Ладно, это я уже поняла. Какие могут быть варианты? Никаких. Дверь открыть просто невозможно. Если только её не откроет сам компьютер. Что исключено Или кто-то не откроет двери из аппаратной Что также исключено Уверен? Да, на сто процентов Ну что ж Будем ждать результатов теста Ну и будем выяснять Что было причиной И откуда шла команда На открывание двери К сожалению, это единственный выход Понять сложившуюся ситуацию Хорошо, что будем делать дальше? Предлагаю завершение сегодняшнего дня и полностью завтрашний день оставить так же, как сейчас. Вот сейчас не поняла тебя. В общем, я хочу, чтобы наши подопечные оставались закрытыми в своих комнатах до своего выходного, то есть до среды. И мало того, оставить чрезвычайную ситуацию так, как она есть. Для них, конечно. Пусть думают, что Всё ещё продолжается, и по-прежнему выход из комнат запрещён. Вот и всё. Ты хочешь оставить их без воды и пищи на полтора дня? Да. И без электричества. Ха. Мне нравится. Отличная мысль. Я знал, что ты одобришь эту идею. А что нам это даст? Ну, дорогуша. Массу впечатлений. И тем более мы сможем понять как они поведут себя в подобных ситуациях в будущем. Изоляция входила в наши планы чуть позднее, если ты помнишь. Но раз уж так случилось, то нужно использовать момент. Тем более полтора дня – это не полторы недели, согласись. И уж тем более не месяц. Полностью с тобой согласна. Не на курорт приехали. Именно. Наверное, Игнат со Стасом. Входите. Входите. Прошу прощения. О, Саламон, не помешаю. Входи, входи. Привет. Здорово ты разогнал молодёжь. А. Мм, это да, не вопрос. Они же должны по кубрикам сидеть, а то разходились. Дисциплина должна быть, иначе крах. Я ещё и проход перекрыл. На всякий случай, ну, мало ли что. И правильно сделал. Да. Да. А, да, я вот, э, что хотел, док. Да, слушаю, говорит. Э, я обед сегодня не успею подогреть. Э, может, сухпайки выдать этим, ну, троим. А, как вы считаете, док? Соломон, ничего не нужно. сложившаяся ситуация это часть заложенного эксперимента. И наши подопытные до среды будут заперты в своих, как ты говоришь, кубриках. Так что отдыхай и не забивай себе голову. Не вопрос, Док. Только ты про нас, пожалуйста, не забудь. Кстати, через полчаса обед. Никак нет, Анна а, Михайловна. Ничего не забыла, почти всё готово. Э, вам в десятку на двоих принести. Что скажешь? Да, неси ко мне. А как скажете, а как быть с вашими помощницами? А что с ними? Анна Михайловна, я не смогу подогреть их пайки, пока не будет полностью включено электричество. Ничего страшного в холодной еде не вижу. Объясним ситуацию и дай то, что полагается, будет сделано. Да. Даже камера не справляется с видео. Не. Не. Ничего не могу сделать, слишком темно. Стас, а может быть, подсветку небольшую включить? Ну так хотя бы через зерно хоть какие-то контуры на увидим. Да, возможно, ты прав. Но включить подсветку камер можно только после команды сверху. Слушаю, Анна Михайловна Всем доброго дня Я решила не отрывать вас от работы И все вопросы решить по конференц-связи Анна Михайловна, мы на связи Еще раз добрый день А мы вот только что вас вспоминали Да? Надеюсь, не из-за холодного обеда? Нет, что вы Нам Соломон все разъяснил Да и мы тоже прекрасно все понимаем Вот и отлично Отлично Скажите, а что с моим монитором? Почему у меня очень плохое изображение? Пирамида завершила тест. Именно это и хотели узнать. В смысле, хотели сказать, что если нужна картинка из комнат участников, то нужно включить подсветку на установленных там камерах. А что у них в комнатах видеокамеры без функции ночного видения? К сожалению, это так, профессор. Камера с ночным видением расположена только в коридорах напротив комнат и в местах, где есть выходы к главному компьютеру. Мы обсуждали это. А, да-да, да, я вспомнил. Это наше решение. Угу. Это не очень хорошо, профессор Кольцов, но не принципиально. Поэтому пусть всё останется так, как есть. Хорошо. Мы, кстати, придерживались такого же мнения. Но всё же некоторые видео мы сможем записать, когда кто-то из нашей троицы включит свой индивидуальный фонарик. Но пока по всей видимости, они предпочитают сидеть в темноте. Может, батарейки берегут? Возможно, возможно. Теперь следующее. Что я хотела? Игнат. Э, -э да, Анна Михайловна. Мы сможем из аппаратной постепенно понижать температуру в комнатах под опытных Ну, безусловно, такая возможность имеется Отлично А остановить их часы мы тоже можем? И это тоже в наших силах Превосходно Тогда сегодня, ровно в 18.00 Вы останавливаете часы в первой, второй и третьей комнате И начинаете плавно понижать температуру Какая у них сейчас? Двадцать четыре с половиной градуса Понижайте Понижайте до десяти градусов Я думаю до восемнадцати Будет достаточно для первого раза Восемнадцать? Это вообще ни о чем Аргументируй хм. У них в комнатах есть чем укрыться Если замерзнут Тем более мы убьем сразу двух зайцев Тест на холод и тест на полную темноту Трех зайцев А третий какой? Небольшая диета на два дня. А, ну да, да. И два дня без еды. Кстати, весьма полезно после недельного трёхразового питания. Это их немножко взбодрит перед началом второго этапа исследований. Так что, я думаю, 10 градусов вполне оптимально. Можно и меньше, но это уже в следующий раз. Что ж, я согласна. Тогда не буду больше отвлекать. У меня всё. Но в любом случае, вся наша работа продолжается по регламенту. Ну что? До встречи. Ах, да, хотел спросить. От датчики будут работать в комплекте про опытных? Да, да. Все датчики и другое оборудование прошли тест, и теперь всё функционирует в штатном режиме. То есть теперь, скажем так, вся инфраструктура под контролем пирамиды. На 99,9% Анна Михайловна. Ну что ж, Будем ждать результатов. Хорошего всем дня! Да-да-да, Флинт. Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Да-да-да, и бутылка... Эх, Рому! Команда противника близка к победе. Не ромать, не ромать. Ах, больная тема, друг. Прошу тебя, не нужно... Не нужно... Сыпать соль на мою... Эх, измученную морскими ветрами душу. завязывай. Слышь, а? Если по-левому порчи, то сейчас накрою твою клетку. И твой день закончится. Ты понял меня? Вот это другое дело. Ну я его не подбил, он гад. Меня вовремя успел сделать. где остальное. А, вот вражины. Ах ты. Мм. Надо делать ноги. Туда? Куда? Ты куда? Он их овернул. О, блин, да что ты будешь делать? Вот это другое дело. Наша команда получила преимущество. Шурх. в самое неподходящее время. Сленп, замолчи. Да, слушаю. Не спишь? Да какое там сон. Занимаюсь уборкой на кухне. Похвально. А скажи, когда у нас по расписанию капсула должна быть? А по расписанию во вторник, Док. А там кто его знает. Андрюш, ты помнишь все наши с тобой договорённости? А то ничего не перепутай только. Хм. Я и обидеться могу. Ладно, ладно. Я так предупреждён, значит, вооружён. Ну давай. Спокойной ночи. И вам того же. Эх, Док. Знал бы ты, как я жду эту посылку. Именно Флинт. Хе-хе-хе-хе И бутылки с ромом Новые серии Слушайте только на фабула нова точка. Игосау. Истории в опьянном звуке.